Митечка Яна стояла в очереди в магазине, где продавались колготки, женское бельё и купальники. По случаю распродажи здесь было много народу. Яна выбрала купальники для дочери, плавательные шорты для сына и для мужа, купальник себе и раздумывала, брать ли к нему накидку или всё-таки не стоит. Девушка, стоявшая впереди, в последний момент решила купить еще и сумку с полотенцем. Продавщица показывала рисунок и уговаривала не отказываться от выгодной покупки. Девушка сомневалась, Яна вздохнула. «Ну, хочешь, пойдем отсюда?» — услышала она голос девушки, стоявшей за ней. «Но тебе же хочется купить купальник!» — раздраженно ответил мужской голос. Услышав его, Яна повернулась. «В женском магазине нечасто встретишь мужчину. Девушка на две головы выше Яны не была красивой, но рост и худая почти модельная фигура вызывали интерес. Мужчина, стоявший рядом, едва доходил ей до плеча. Она разговаривала с ним, склонив голову и ссутулившись. Мужчина Яне не понравился. Недовольство, застывшее в верхней губе, тонкой, но нависавшей над нижней, вызывало неприятие на физическом уровне. Яна отвернулась, но продолжала прислушиваться к разговору. «Сегодня нужно заехать к маме», — сказал мужчина. «Но мы же собирались в кино», — ответила девушка. «Мама просила тебя привезти». Девушка не ответила. И в этот момент Яна узнала голос мужчины. Это был Дима, которого все называли Митей. Имя, которое она терпеть не могла, хотя именно оно подходило ему как нельзя лучше. Сочеталось с недовольной верхней губой, нежными щеками, которые были настолько чистыми, что, казалось, не знали бритвы, маленьким для мужчины ростом, раздражительностью по мелочам и волнистыми, как у ребенка, кудрями. «Ты помнишь, завтра мы идем в театр», — обратился он к своей спутнице. «Да, я помню». Девушка смотрела на своего спутника сверху вниз, при этом сохраняя покорность во взгляде. Яна мечтала о том, чтобы кассирша побыстрее пробила все вещи, так будто услышала ее немой призыв. Шорты для плавания для мальчика на 12 лет купальные трусики для девочки — «На три года, шорты для мужчины, размер XL, купальник третий размер. Все правильно?» — спросила она Яну. «Да», — ответила Яна. «Накидку брать будете?» «Нет, спасибо». Вот так ее жизнь стала известна тем, кто стоял сзади. Так просто, быстро кассирша рассказала обо всем, что случилось с ней за последние 15 лет. Скупая биография, вся личная жизнь, отпечатанная в чеке. Теперь все люди, стоявшие за Яной, знали, что у нее есть муж размера XL, дочь трех лет и сын двенадцати, что сама Яна за эти годы раздалась до третьего размера, несмотря на диеты, и что она экономит деньги на накидки под свет купальника. На самом деле всем было наплевать, все мечтали только о том, чтобы Яна уже убралась из магазина со своими покупками, но она стояла и обмирала от позора. Вот теперь Дима Митя знает о ней всё, всю подноготную, включая интимные подробности в виде размера купальника. Яна схватила пакет и кинулась к выходу, но не удержалась, обернулась, поймала взгляд Димы мити он её не узнал, смотрел раздражённо. Девушка, которая была с ним, с сомнением разглядывала купальник, который уже пробивала кассирша. Яна не могла понять, почему эта встреча так её разволновала, Митя никогда не был ее любимым мужчиной. Он не был для нее ни мужчиной, ни любимым. У них вообще ничего не было личного. Но, тем не менее, она хорошо помнила тот год, когда с ним познакомилась. Ей тогда исполнилось восемнадцать. Митя был знакомым знакомых. Случайная встреча. Но никто до него после второго свидания не приводил ее в дом, чтобы познакомить с мамой. Он сразу сказал, что хочет на ней жениться, при условии, что она понравится маме не было очень лестно, что кто-то захотел на ней жениться вот так сразу, и очень хотелось понравиться Митиной маме. Маме она понравилась, и все закрутилось помимо нее. Они ходили в театры втроем с Митей и мамой. Они ужинали втроем, даже такси до дома ей заказывала Митина мама. Она же планировала, где они проведут следующие выходные и куда пойдут в четверг через неделю. Яна попала в омут, в оборот, из которого невозможно было выбраться, Ей совершенно не нравился Митя, но она не могла отказать его маме, которая лично ей звонила и сообщала, куда они должны пойти. Яна соглашалась, поскольку мама ждала только согласия. Она помнила, что была мучительная вереница походов в театры, бесконечных ужинов, знакомств с какими-то людьми, которых Яна на следующий день не могла и вспомнить. И все знали, что Яна — Митина невеста, только сама она об этом не знала и совсем не собиралась за Митю замуж но не могла сказать об этом его маме. Она вообще не понимала, зачем ходит в театры, зачем отвечает на мамины звонки и говорит, что да, придет с радостью. Мама называла ее Ясечка, и от этого имени Яну трясло, впрочем, как и от Митечки. Ясечка и Митечка. Мама планировала свадьбу. Она уже подобрала ресторан и собиралась отвезти Яну в магазин, чтобы выбрать платье. «Слушай, я так не могу», — сказала Яна Митя. «Мы же с тобой даже не целовались. Как мы можем пожениться?» «Ну, давай поцелуемся», — ответил Митя. Яна зажмурила глаза и позволила себя поцеловать. Митя был Митей даже в поцелуе. Он обслюнявил ее щеку и тыкался верхней губой в ее плотно сжатые губы. «Скажи маме, что свадьбы не будет», — сказала Яна. «Я не могу. Скажи ты», — испугался Митя я наговорила маме мити что не выйдет за ее сына замуж во время балета в Большом театре, и во время фуэте встала и вышла из зала. С тех пор она не видела ни Митю, ни его маму, и была счастлива. Митя ей только однажды позвонил и сказал, что мама очень переживает и плачет. Яна ответила, что это пройдет, и положила трубку. И вот теперь, спустя 15 лет, за которые она ни разу не вспомнила ни Митю, ни его маму, она его увидела. Мужчину в возрасте, недовольного, раздраженного, с заметной проседью в курчавых волосах. У него ничего не изменилось. Та же недовольная верхняя губа, тот же рост, маленький для мужчины. И девушка, которую он собирался представить маме. Яна убегала от магазина, как будто за ней гнались. У нее были муж и двое детей, а у него одна на двоих с мамой жизнь. И девушка на две головы выше, с которой его явно ничего не связывало.